Глава 20. Милагран. Какое-то время мчум без разбора. Точнее, Пьер и Куль определённо что-то разбирают, но я едва успеваю переставлять ноги и только полагаюсь на сканеры Киберга. И лишь спустя несколько долгих минут сумасшедшего бега обнаруживаю, что сзади больше не доносятся шаги принца. Какое-то время надеюсь, что он просто перешёл в бесшумный режим, но сколько ни оглядываюсь ни его, ни пса. А ещё будет притворяться машиной паршивец. Поди знай, что у этих самоосознанных на уме. Они ведь не люди, без соответствующего воспитания и при этом обладают огромной силой. Хорошо, когда умеют обрабатывать информацию и делать из нее верные выводы. Однако это если повезет попасть в нормальные условия. А если нет, имеем на выходе машину смерти, хорошо, когда не озлобленную. Единственное, что может ее остановить, приказ хозяина. «Пьер!» Зову тихо, но тот лишь на миг оглядывается, не сбавляя скорости. Гул нарастает, будто тысячи гигантских ос догоняют нас. Туннель, по которому мы мчим, резко разворачивается и выводит в небольшое расширение. Там вспыхивает свет, являя бесподобного вида космический гравибайк. Чёрный, двухместный, с красными огненными рисунками по сторонам, хищной мордой и толстым стеклом, способным выдержать космические нагрузки. При нашем приближении полукруглое стекло раздвигается, открывая два сиденья одно за другим. И как мы в нём в четвёром? Спросить не успеваю. Совсем рядом что-то грохочет, доносятся голоса, лязг и топот ног. Куль забрасывает меня во второе кресло, пока Пьер взбирается в первое, на ходу пересаживая мальчишку на колени, а сам Киборг переходит в боевой режим телохранителя. Принц, зову через ком, четно всматриваясь в темноту, причмокивая, призывая псца. Но ни тут, ни другое так и не появляются. Куль, залезай, обращаюсь я к тому Но киберк внезапно возражает. Вероятность уйти от преследования при перегрузке транспортного средства 3%. Вероятность задержать преследователей и спасти хозяйку 47%. Смотрю на него, осознаю, что должна отдать приказ, но в горло подступает ком. Техника для того и создана, чтобы принимать удары на себя. И всё же мы слишком привязываемся к ней. Лишённый моих сентиментальных эмоций, Пьер окидывает взглядом стоянку своего космобайка, сходу уясняя детали. Тут же закрывает купол над сиденьями и стартует с места, не давая времени на прощание. Меня вжимает в кресло, оглянувшись, вижу нескольких вооружённых мужиков, не то киборгов, не то людей, обвешанных оружием, не разберёшь. Кульсама отвержено бросается в бой, ускоряясь до предела. Всё же дорогая элитная модель на какое-то время их содержит только на какое-то. Если ни у кого не окажется достаточно сильного нейтрализатора, впрочем, тогда и остальные киборги замрут. Всё тонет во вспышках выстрелов, оседающей пыли, пока мы мчим вверх по бесконечной шахте. Снизу с лязгом закрывается переборка, потом ещё одна впереди. Едва успеваем проскочить. И ещё. Пьер выворачивает гравибайк под углом, чтобы протиснуться. Отлично. Бросает сквозь зубы. Система защиты двигателей, там их и придавит придавит, а принц. Принц, кричу мысленно в ком. Абонент ограничил круг лиц, которые могут присылать ему сообщения. Ах ты паршивец кибернетический, ограничил он. Я тебя самого ограничу. R24. Да там уже сражение на полную. Тело порывается броситься в ту сторону, срабатывает программа защиты хозяйки. Домашний любимец Киборг чуть наклоняется, подхватывает песца. «Ну, я не против. Жалко зверька. Даже если он и искусственный, я тоже теперь искусственный. Только блок чувств об этом не знает». Связываюсь с Кулом. Тот перекидывает данные о противнике. «Слишком много. И Мэл куда-то улетела. Нечего мне там делать. Разворачиваюсь и бегу совсем в другую сторону, продолжая бороться с процессором. Ухожу в мастеровочный режим». Нано-роботы активируются, тело почти растекается вдоль стены, становясь незаметным ни взгляду, ни тепловизору, ни стандартным сканером. Пытаюсь сообразить по схемам других уровней, как лучше пробраться к ангарам. Или не к ангарам? Мелаграм вызывала дважды, но я тогда заряжался. Мэл, активирую связь, однако слишком много помех вокруг. Судя по отчету, скинутому кулом, она улетела с Пьером. Судя по его скану крови-байка, возможно сразу в космос, если у Пьер есть пути отступления. Но мне тогда остается пробиваться к Виоле. Приближение кибердронов! Вспыхивает в мозгу сигнал опасности. Вот и двигатели пригодятся. Запускаю ускорение, не выходя из маскирующего режима. Мчусь вперед, выискивая дорогу к стоянкам космолетов. «Выстрел!» — сообщает процессор. Машинально прикрываю песца, перехватывая левой – Правую выбрасываю назад, на затылке обнаруживается система наведения. Очень ха, специфическое ощущение. Но мозг, опять же, привык обрабатывать и такую информацию. Вполне ориентируется. Ого, мелочь всякую на меня натравили. Кучка кусючих дронов. Но действует слаженно, будто управляется одним мозгом. И я до него доберусь. Выпускаю лучи, на неслышимой обычным ухом частоте воет сирена. И так скоро сюда вся охрана сбежится. Вокруг начинают смыкаться переборки, маневрирую между ними, усиленно выбирая пути вверх и отстреливаясь от увязавшихся дронов. Приходится применить оружие помощнее, отбросить их волной, чтобы не успели просочиться за мной, когда очередной отсек закрывается. Какое-то время лечу, прислушиваясь, сканирую пространство по максимуму. Наконец, выбираюсь на уровне, к которому у меня имеются схемы. Не то чтобы очень точные, но большие скопления людей вижу. И, кстати, киборгов среди них не так много, по большей части старые восстановленные модели. Во всяком случае, насколько достаёт мой сканер. Выруливаю на своеобразную улицу. С двух сторон сотами высятся двери в небольшие комнатушки, шестиугольники, оформленные отбрось тех ультрасовременных вариантов до да деревянной под старину отделки. Сирены здесь не слышно, звуки погони тоже остаются позади. Нужно экономить заряд, попробую пройти спокойно, не привлекая внимания. Эй, красавчик, скинул трап. В одном из открытых шестиугольников появляется девица в платье, по которому пляшет прозрачное пятно. Под моим взглядом оно завлекающе останавливается совсем рядом с самыми пикантными местами. "Лишь бы не труп", хмыкаю тихо. Девица, похоже, не слышит. Пятно пульсирует, так и притягивает внимание. Ошибка. Вдруг высвечивает предупреждение процессор. На данной оси режим соблазнения не распространяется. Да чтоб ты понимал, чурбан. О, да это аллея развлечений. Правда, на схеме указано как спальный квартал, но ну, действительно спальный, не поспоришь. Так как? Девица явно разочарована, что прохожу мимо. В следующий раз, красавица, обещаю почти искренне, при других обстоятельствах, с интересом сюда заглянул бы на часок. Покажи своего пушистика, звучит с другой стороны. Но не успеваю хихитнуть в ответ. Как тонкий кибернетический слух улавливает стук дальнего грохота. Он спешит, кричу, покрепче удерживая песца. Приходится снова запустить двигатели, придать нам ускорение. Не привлекать внимания не выходит. Возвращаю маскирующий режим, сворачиваю при первой удобной возможности, ещё и ещё. Как могу запутываю след. Спальный квартал переходит в многоуровневый рынок, где можно продать и купить, наверное, всё. Опять приглушаю двигатели, перехожу на свободный шаг. Крочайшим путём пробираюсь к выходу. Со всех сторон продавцы зазывают криками, голографической рекламой, всевозможными демонстрациями и просто лаконичными надписями для знающих. Были бы у меня при себе сбережения, с любопытством здесь прошвырнулся бы, но сейчас не до того. Короткий путь ведёт наискосок вверх, где лестницами, где подъёмниками, пандусами, состоящими из палей и даже передвижными мостами платформами. Здесь я никому не интересен. Продавцы оценивающе на меня посматривают опытными взглядами, определяя, что я не их клиент. Сканеры работают без остановки, процессор обрабатывает скинутые ими данные. На миг кажется, будто засекаю чей-то интерес, кибернетического, так сказать, собрата, пристально наблюдающего за мной. Даже осматриваюсь, но никого не нахожу. Кто ли показалось То ли затаился. Пояснять некогда, стараюсь двигаться осторожнее, но необходимо спешить. Выход с рыночной площади выносит меня в странный инопланетный сад. Всё здесь настолько непривычное, что даже на миг притормаживаю, обращаясь к памяти процессора: есть ли в его базе хоть что-то? Ибо на схемах всё опять же называется каким-то банальным парком, а вляпаться в очередное дерьмо и так уже по самое не могу вляпался. Принц принимает процессор сигнал от коммуникатора Милакра